Глава 11, в которой Мартин и Пафнутий приступают к спасательной операции. Опять сменив облачение на уютный домашний халат, призрак успокоительно произнёс: "Ах, деткам и макушке на печь не успеет, а вы уж туда назад обернётесь". Новый знакомый стал вдруг абсолютно прозрачным, и Мартин с Пафнутием увидели сквозь него разлёгшихся в траве маленьких хозяев. Те действительно стащили кепки, едва ушли родители и спрятали их в карманы шорт. Про подвиги мои военные послушать не желаете, с затаённой надеждой спросил генерал-фельдмаршал, видимо, давно не имевший такой благодарной аудитории. В другой раз, с удовольствием, тактично потупился Мартин. Ему не терпелось приступить к спасательной операции. «Лучше скажите, почему мы с вами на одном языке разговариваем, а с другими людьми так не получается», — полюбопытствовал МНС. Яков Вильямович сухо объяснил. Вероятно, обиделся за нежелание гигантского пса и слегка зеленоватой крысы узнать больше фактов из его богатой биографии. «По велику я...» Как вы правильно заметит изволил и призрак, да и вы, звери, не совсем обычные. У меня ещё два образования, поторопился сообщить по фнути. Вот и побеседуем, холодно завершил старик, истощив с головы пышную кудрявую шевелюру, оказавшуюся поряком, бесследно растаил в полуденном зное. Кажется, обиделся на нас, огорчился Мартин. а Пафнутий по робко поинтересовался. «Как думаешь, мы все еще в параллельной реальности?» «Откуда мне знать? Тут все такое настоящее, даже вон Ротвейлера на прогулку повели». Из Вовкиного подъезда и впрямь вышел и направился в сторону пастыря огромный мускулистый черный пес с рыжими подпалинами. Его ошейник был усеян острыми торчащими наружу шипами. Ротвейлер высокомерно озирался по сторонам, выискивая, с кем бы помериться силой, а хозяин, крепко ухватив поводок обеими руками, бдительно крутил головой, чтобы не допустить того, о чём мечтал питомец. "Ну и образина", ахнул МНС, которому ещё не доводилось видеть заклятого врага своего приятеля. Мартин скользнул взглядом по собственному поводку, размотанному на всю длину, Второй его конец свободно лежал рядом с Сашей и Вовкой. Мальчики были поглощены не столько ожиданием похвату, сколько поеданием арахиса приманки для уклонившегося от поездки на дачу грызуна. Ещё никогда желание сразиться с мощным противником не было так близко к исполнению. Однако зеленоватый телепат строго напомнил: "Лучше воспользуйся свободой, чтобы камрадов наших спасать. Где твоя сила воли? С меня вот пример бери. Думаешь, мне легко смотреть, как они мои орехи лопают? Но я же не сдаюсь». Престыженный Мартин вскочил, готовый отправиться в дальний путь. «А ты как же?» — спросил он, с уважением глядя на МНС. «Как-как?» — ворчливо отозвался Пафнутий и ловко вскарабкался на загривок к приятелю, Так что тут и воспротивиться не успел. Вот так. Ну ты даёшь, воскликнул пёс, восхищённый смекалкой и храбростью помощника юного химика. Теряем время, лаконично заметил Пофнутий, в котором, судя по всему, опять взыграла кровь предков отважных мореплавателей. До шоссе Мартин домчался за несколько минут и без раздумий понёсся на юго-восток. Уверен, что нам туда. На всякий случай поинтересовался по фнути. На северо-западе Петербург, а нам в противоположную сторону. Отрывисто бросил пёс, нечаянно скопировав название, которым именовал город граф Брюс. Царский спадвижник, генерал-фельдмаршал, инженер, астроном и знаток колдовских наук, от занятий которыми, впрочем, привидение отнекивалось. Длинный цепляющийся за всё подряд поводок, перегрызенный острыми клыками зубами, давно остался лежать на обочине брезентовой змеёй. И ничем не сдерживаемый Мартин проглатывал километр за километром и наслаждался свистом ветра в ушах. Повнути, ухватившийся за жёсткую собачью шерсть, едва успевал считывать цифры синих табличек, которые были расположены вдоль дороги через равные промежутки. Поелику беда большая, комрадам вашим грозит. Непрерывно звучало в головах у обоих спасателей, заставляя мужественно терпеть подкравшийся голод и невыносимую жару.